Глава четвёртая. На запись в ежедневнике «Не забыть утром забрать в космопорте каганатов груз у мелкой стервы» Тейш наткнулся совершенно случайно. Написано всё было карандашом на полях и могло относиться к любому из трёх дней недели, указанных на этом листе. Вот только верхние два уже прошли, и оба утра госпожа в космопорт не ездила. Значит, живи, Надежда. Тут и номер корабля указан. Ёшет радостно ткнул пальцем в едва заметные блеклые буковки. Сейчас проверим. 13-75-Вэй. Парень отбросил уже надоевшие ему письма и полез проверять базу недавно приземлившихся или только собирающихся приземляться кораблей. Оформлен на гражданку Венге, объявил он через некоторое время. Вот даже фото нашёл. Ты куда-то уже совсем не туда залез. Мрачно буркнул Нейт, нот отвлекся от сведений семейной бухгалтерии, чтобы полюбоваться на молодую госпожу с толстой платиновой косой и голубыми глазами. «Волосы почти как у тебя», — фыркнул он, скосив насмешливый взгляд на Йоша. «И девяносто девяти процентов местных». «Неправда. У местных еще все оттенки русого встречаются», — ухмыльнулся Тейшет, тоже полюбовавшись на фото. «Красивая. На госпожу чем-то похожа». «Да ладно, ничего общего», — искренне возмутился Нейт. «Тебя послушать так все кругом на госпожу похожи», — протянул он с придыханием и тут же замолчал, пыхтя, как слоногемот после пробежки. «Ладно, забей. Надеюсь, что не похоже, потому что она — наша надежда». «Наша надежда — женщина, которую наша госпожа называет мелкой стервой». Матерь Сущего никогда еще не была так щедра на тонкие намеки. Нервно хихикнул Йошит. «Значит, давайте собираться. Завтра утром попробуем сбежать на Надежде. Один, три, А если не получится, значит, придумаем еще что-нибудь. Денег дадим, например. Ты представляешь, сколько нам придется дать? Тут Нейт потыкал пальцем в разложенное по кучкам и пачкам богатство. Столько нет. «Значит, дадим в глаз и угоним корабль» уже из чистого упрямства уперся еж. «Я не хочу, чтобы меня зарезали. Я даже такой шрам на морду, как у тебя, не хочу. Так что взломаю весь галанет к прадцам и галактическому дедушке, но сбегу отсюда и вас вытащу. 18 лет, вержу сваливать надо. Первые полтора года ты к нашему великому счастью молчал. Это потом вместо мамы сказал пароль и полез взламывать пакет с сухой смесью» парни немного нервно рассмеялись. «Ладно, пойду детей я задачу сборами успокоившись, объявил Тейшет. Айхо и Гель из дома не выйдут без своих плюшевых обнимашек, а Иль сейчас кинется собирать свою тысячу карандашей разной твердости и мягкости. Оставшись вдвоем, Нейт и Йошет принялись по новой листать ежедневники, выискивая ещё хоть что-то о завтрашней встрече и о каганатовом грузе. «Вспомнил!» — неожиданно озарило младшего, и он принялся рыться в пачке с уже просмотренными письмами, заодно поясняя. «В основном тут билиберда древняя, ещё до трёхсотого года, открыточки, календарики, муть какая-то влюблённая, и адресованы они не нашей госпоже, а её матери. Поэтому те два письма я и выделил» во первых они с харшаса но я их на сладкое припрятал поржать когда все наладится нейт уважительно присвистнул планета с махровым патриархатом суровый антипод матриархальной венги интересно что связывало их госпожу с кем то с этой планеты во вторых продолжил ешьж пробегая глазами один из листков исписанный явно женским почерком тут есть слова бельора Эльвирнити и Алькорский каганат. Тля, только и смог выдохнуть Нейт. Дело принимало совсем хреновый оборот. Они-то уверены были, что госпожу арестовали по ошибке, а получалось, что она в этом всём по самые ушки. Ну ты врубаешься, да? Дорогущее взрывчатое вещество, производящееся только на Харшасе, и дорогущие камни используемые в микропроцессорной технике, добываемые только в алькорском каганате. Белиора и эльверниты. И наша госпожа в этом дерьме по маковку». Парни помолчали, размышляя и проникаясь глубиной задницы, в которую их засасывает. «Нет, тут все очень вежливо и загадочно написано», ёж потряс листочком. «Но как ты думаешь, почему на этом письме нет ни одного почтового штемпеля? И почему оно отправлено не через галлосеть, а бумажкой, явно голубиной почтой?» «Да потому что вот!» «Дорогая, мой супруг очень заинтересовался вашей проблемой. Он уверен, что это поможет ему решить недавно возникшие у нашей семьи финансовые затруднения, поэтому он с радостью поменяет харшавский порошок на каганадские камушки. А выше вот!» «Ты же знаешь, Бельюора — это такой местный белый порошок. Его часто используют для решения проблем». Тут Ёши тряхнул своей снежной чёлкой, выматерился и прокомментировал. «Часто? Угу. Одна щепотка из здания взлетит на воздух, и никаких проблем!» Выдохнув, он снова продолжил читать. «Но не будем о грустном, дорогая. Мы тут отдыхали на одном курорте, в системе Алькорского каганата, славящегося производством эльвернитов. В комнате снова наступила тишина. Наконец, Нейт отмер. То есть, по-твоему, Каганатов груз. Письмо без этой записи — бред скучающей женщины. Эта запись без письма тоже что-то не совсем понятное. Но если их сложить вместе, то дело пахнет канализацией. Само собой, что поспать этой ночью получилось только у двух самых мелких — Геля и Айхо. Ну еще и Иля к утру все же выключила, как он не боролся. А старшие сидели, переговаривались между собой, планировали, как все завтра провернуть, если пойдет так, а если так, а если вот так. Получалось, что почти всей операции по спасению придется заниматься Йошиту. Вот шантаж с угрозами взял на себя Нейт. У него даже лицо было соответствующее, со шрамом. Значит, так, зависаем у взлётки. Если не выходит сама, выманиваем. Потом я подсаживаюсь к ней, хакаю планшет и считываю к себе ключ-карту от корабля. Уверен, она её с собой таскает, а у меня прога есть, всё норм. Тышит и Нейт, молча, с уважением посмотрели на брата. Забор вокруг клетки я уже не раз хакал, но там быстро надо, за минуту всем проскочить. Так что мелочь в рюкзаки и вперёд. Место посадки я заранее узнаю, бежим быстро. На корабль влезаем тоже быстро, потом ищем груз. Вряд ли там камни в открытую лежат, так что, скорее всего, надо будет найти второе дно и... Справимся, уверенно буркнул Тейш. С техникой у него было всё сложно, зато обычные замки он умел вскрывать с детства. Да еще так ловко, что никто очень долго не замечал его проникновение в подвал, например, где хранились банки с вареньем, пока не выяснилось, что часть банок каким-то чудом опустела. Тогда только поймали это чудо и устроили ему чудную взбучку, чтобы в следующий раз делился, а не в одиночку лопал. И еще. Нейт посмотрел на парней, вздохнул и озвучил свою полубезумную идею. Лабораторию разгромить надо. «Ты псих? Там же материал!» Ёж только начал возмущаться и сразу замолчал, потом согласно кивнул. «Пошли. У нас еще два часа до рассвета. Разгромим все к про отцам и галактическому дедушке».